А я даже не И ты спишь, когда? Как ты можешь? Скажи ещё, жизнь висит на волоске, презрительно посоветовала трубка. Да, сплю. А что ещё мне делать? Как ты метаться, что ли? Я только утром сообразила. Езжай немедленно и забери у неё телефон, и дело с концом. widehat, я знаю, где она может быть. Её наверняка уже менты забрали. Кисуля, ты насмотрелся сериалов про ментов. Это там кисуль, всех забирающие из 5 минут после совершения преступления. А она наверняка дома сидит, страдает. Езжай и забери у неё трубку и всё. Никто и никогда ничего не узнает. Телефон продолжал выть за симов. Телефон! Как это я про него забыл? А это я про него забыла. Отрезали в трубке. Ты даже как тебя зовут от страха не помнил, кисулько. Так что давай, сейчас ты поедешь и спокойненько заберёшь телефончик. Можешь попутно из автомата ментам позвонить, сказать, что ты видел гражданку, по приметам похожую на ту, которую ищут, по какому-то адресу. Только ты уж постарайся, чтобы они тебя не засекли. Говори быстро и коротко, а то чем чёрт не шутит. А так ты два дела сделаешь: и мобильник заберёшь, и её к месту пристроишь. Не стану я в милицию звонить. Ну, так они её ещё полгода будут искать и не найдут. Пока адрес установят, пока ещё чего-нибудь. Ты же знаешь нашу милицию. А нам бы надо побыстрее. А если она заявит, что я у неё телефон забрал. Ты скажешь, что ей это приснилось. Она же у нас не в себе. И ты забери потихонечку, Геночка, открой сумочку. Возьми телефончик, да и уходи. Может, её и дома нету. Ген, ну куда она денется? Сейчас нету, через час явится. Ты самое главное, в это время должен быть дома. И не номер стереть, а именно телефон забрать и в малую нефку выбросить. Тогда точно никто ничего не докажет, даже если Что если? пронзительным шёпотом спросил Генка Засимов. Что, если? ничего, отчеканила собеседница. Генкины всхлипывания и вскидывания его собеседницу раздражали. Никакого если не будет. Но ты должен быть умницей. Поехать и забрать трубку. И ты так спокойно говоришь, Ну как ты можешь? Могу, отрезали в трубке. Я всё могу. Это ты, Геночка, ничего не можешь. Кисулькин. А я всё могу. Езжай и потом позвони мне. А я пойду душек пряму. У нас вечером большая программа. Ты не забыл, куда мы приглашены? Даже если бы Генки грозили немедленной ссылкой на Соловки, он всё равно бы ни за что не вспомнил, куда они приглашены вечером. Проклятый телефон, как он не подумал о всё её идей этой змеи, которую он пригрел на своей груди и из-за которой всё так ужасно сложилось. Всё! Всё из-за баб, сынок. Все твои беды из-за них. Егенко, оглядываясь на белую дверь в офисный рай, прижав уши, как спасающийся от своры собак заяц, опрометью кинулся вниз. Он бежал, бежал и перевёл дух только когда оказался на улице возле своей машины. Накрапывал дождик и было холодно. Северо-западный ветер гнал по низкому небу рваные тучи, шевелил и хорошил их. Какая-то девушка, длинноногая и стройная, цокая каблучками, прошла мимо, чуть задев его локтем. Извините. Ничего страшного, автоматически пробормотал Генка, и она ему улыбнулась. Словно влекомая на невидимом аркане, обречённой некими высшими силами постоянно выполнять Один и тот же повторяющийся ритуал. Геннадий Засимов сделал к ней шаг, тряхнул головой, чтобы волосы разлетелись красиво, и выдал что-то в том смысле, что если бы такие девушки по минутно задевали его локтями, он был бы самым счастливым человеком на земле.